По ночам Савинский не спал. У него уже лет 25 была хроническая необоримая бессонница, с которой не могли справиться ни врачи, ни он сам. Жена могла спать сутками, вставая только для того, чтобы перекусить и накормить ребенка и птиц. Ей все было ни по чем, и ливни с грозами, и сумасшедшая жара, и пронзительные крики павлинов, от коих лезенела кровь в жилах, и работающий приемник с телевизором ничего ее не брала. Сам же Савинский страдал от малейшего шороха. Его болезненно утонченный слух отзывался на шуршание тараканов за шкафами, на травы во дворе. Он пришел на эту убогую и затерянную в джунглях станцию 47 лет назад. Пришел мальчишку Про него можно было сказать, что здесь он родился, женился, вырос в чинах. Хотя какие там чины у Состарился. А теперь вот начал подумать о переходе в мир иной. Савинского не тянуло в города. Он отвык от людей, не нуждался в их обществе. Да и жену он себе подобрал, точно такую же. Нет, черноокая и черноволосая Маша не была нелюдимкой. Просто ей было одинаково хорошо в любых условиях. И в толчье, и в Глухомане. Видимо, оставались еще на истирзанной стрессами земле здоровые люди. А сегодня старый Савинский не мог заснуть по иной причине. Днем передавали по радио коротенькое сообщение, в котором говорил, что в их местах появились какие-то странные типы. И не поймешь, то ли банда какая, то ли лазутчики вражеские. Хотя было совсем непонятно, что последним делать в этой глуши. Войны уже лет 70 как не было. Да и не предвиделось ее в ближайшие годы. То чего выведывать? Чего шпионить-то? Непонятно. Приезжай, ежели хочешь, и так все открыто. Ходи, броди, где душа вздумается. Нет, наверняка банда какая-нибудь, будь она проклята. где же они тут прячут свои плантации? Да сам черт не найдет. Савинский знал джунгли вдоль поперек, но ни разу не встречал ни одной грядочки с опиумным маком. Или даже с коноплёй. Да и какие тут грядки и поля? Он дикари. Как их не приучали землю ковырять, не хотят, и все тут. Пробавляются себе от джунглей, чем бог одарит. Нет, наркомафия, наверное, не запустила сюда еще свои лапы. Хотя кто их знает? Но просто так награду, да еще такой солидный куш назначать не станут. Чем больше думал Савинский, тем дольше отступал от него желанный сон. Наконец старик и вовсе поднялся со своей постели. Натянул на высохшее тело рубаху с двумя большими карманами, надел старые потертые и заплатанные во многих местах джинсы, Поскрёб подбородок. Давно бы следовало побриться, да? все руки не доходили. То ли дело лысина, как булыжник, никакого ухода не требует. С годами Савинский становился все ленивее. Но это совсем не означало, что он потерял вкус к жизни. Нет, у него были свои желания, свои мечты. А вот только бессонница проклятущая, да еще и поясница. Но и ты ной это прям вот сладу с ней нет. Но Савинский как-то повыкся со всеми своими болячками. Он присел к столу и включил приемник. По всем программам гоняли веселенькую и ритмичную музыку, совершенно однообразную для старика. Ничего толкового и путного никто сообщить не желал. Савинский покрутил с полчаса ручку приемника, потом закурил, откинулся на спинку стула. Мысли не покидали его. Пускай не банда вовсе. Но ведь есть кто-то. Ведь дыма без огня не бывает. Глядишь еще и забредут на станцию, ничего ждать от всяких там типов. Да ничего хорошего. Опять же, сумма-то приличная, поневоле задумаешься. А вдруг вообще никого нету? А вдруг всё это в раке, ну и болтавня всякая пустая? Чего они там в центре понимают-то? У них что ни день, то новые сенсации, новые слухи, и один похлеще другого. Пойди-ка, проверь. То у них там снежные человеки начинают расхаживать повсюду, то тарелки градом с небес сыпятся, то конец света в понедельник после обеда. Ах, мурялы. Дурят людишек, чтобы никто их махинации не замечал, чтобы, чтобы потом в мутненькой водичке рыбёшку половить, да свои закрома наполнить. Савинский тяжело вздохнул, почесал нос. Может, и не врут? Они же ведь как? У них все наперед, ясно. Ежели ахмурить хотят, говорят так, будто этот снежный босяк — их родной папа. И они только вчера с ним в обнимку ходили, и певцо за одной стойкой сосали. Да и денег не предлагают. А тут вроде бы имея, с сомнением есть, непоказной опаской. Нет, в этом что-то есть. Савинский сдавил гудящие виски и глубоко вздохнул. Да чего ему думать-то? Все одно сна нет. Он собрался было встать из-за стола, но именно в эту минуту музыка стихла, и заговорил диктор. Старик сделал погромче. Вращается к согражданам с просьбой оказать содействие в поимке неизвестных личностей, которые вполне могут оказаться опаснейшими террористами или иными злоумышленниками. К сожалению, мы пока не можем передать достаточно точных примет, но рассчитываем и надеемся, что и сами добропорядочные граждане, проживающие в нашем округе, смогут отличить скрывающихся субъектов от своих соседей, знакомых или сограждан. Взываем к гражданскому сознанию каждого и напоминаем о том, что самого удачливого ожидает немалое вознаграждение. Про вознаграждение Савинский уже слышал. Но больше ничего интересного не сообщили. Скорее всего, потому что и сообщать-то было нечего. Так старик и понял. Он прошел на застекленную террасу, снял с гвоздя свой карабин с лоснящимся потертым прикладом и пооблетевшей за годы чернью на металлических частях. Забросил его за спину. Потом вытащил из ящика старинный еще военных времен Вальтер. Пощелкал им. Набрал патронов и вышел из дома. Но потом вспомнил про сапоги и шляпу. Вернулся. Заодно сунул в карман пачку сигарет, спички. Но теперь все было в порядке. Нет, старик Савинский вовсе не собирался гоняться под джунглям за субъектами. Его просто мучила бессонница, и он решил хоть как-то скрасить тягучее ночное время. И вместе с тем, кто знает, может повезет именно ему. План Савинского был предельно прост. Перед тем, как забраться в полуразвалившуюся развалившуюся старушку, стоящую у самого края леса, старик обошел свои владения, все проверил. обе двери ведущие в дом он крепко-накрепко запер, пускай жена спит, до нее добраться злоумышленником, прячущимся где-то там в джунглях, не удастся. Заодно он опустил плотные алюминиевые ставни на всех окнах, так-то оно надежнее будет. Проверил освещение, заборы, заборчики, запоры, взял с собой пуль дистанционного управления. В старушке стояла старая раскладушка. Савинский придвинул ее к незастекленному крохотному окошку, присел на краешек. На всякий случай перед этим он опустил крупную чистую металлическую сетку от потолочной балки до самого пола. Сетка эта в былые времена преграждала путь старушку диким зверям и всяким там четвероногим воришкам. Она занавешивала и вход, и окошко но через нее было хорошо видно, и в ее ячейке спокойно пролезал ствол карабина. Старик пристроил оружие и пультик, потом встал, набросал под раскладушку несколько охапок сена, он как раз недели три назад косил траву на поляне, присел снова, потом откинулся, пристроился поудобнее и заснул. Часа два, а то и все три продолжался этот блаженный, безмятежный, такой долгожданный сон. И во сне этом сам старик Савинский бегал трехлетним карапузом по полянке, падал в высокую, но мягкую траву, Вдыхал ее запахи, поднимался и снова падал, радовался жизни и всему вокруг, теплому и яркому солнышку, прохладному ласковому ветерку, стреку-то насекомых и еще тысячам вещей. Проснулся он неожиданно, закололо в боку, то ли сердце сдавило, то ли нервишки шалили. Он не сразу вспомнил, как оказался в старожке, и с минуты тер глаза, приходя в себя. Потом кольнул сильнее, и он сразу все сообразил, дернулся к окошку. Недоброе предчувствие сжало горло, перехватило дыхание. На поляне кто-то был. Савинский плохо видел в темноте, но различал какой-то силуэт, какую-то тень, подбирающуюся к дому. По этой тени ничего определить было нельзя. Для гориллы она великовата, вроде для человека, тем более. Да и какие тут гориллы? Если только на самом деле не изобрел какой-нибудь загулявший снежный человек. Так сказки сказке все это. Старик просунул ствол карабина в окошко. Тут же на крючочке приспособил Вальтер. По спине пробежали мурашки. Лысина покрылась испариной. За все годы, проведенные на станции, он не видывал ничего подобного. Тень могла принадлежать лишь кому-то такому, или чему-то такому, о чем он никогда не слыхивал. Это была как галлюцинация. И старик предпочел бы не связываться с этой странной огромной тварью, если бы та не подходила вплотную к дому, в котором безмятежно спала его жена. По самой тени старик понял, что такую тварь могут и не остановить замки и заборы. Ну и он нажал на спуск. Первые три выстрела прогремели в темноте. Черный силуэт замер чуть пригнулся. Старик Савинский скрипел зубами. Промах. Он нерешительно потянулся к пультику, нажал кнопку. Мощные прожекторы осветили подступы к дому станции. И теперь у старика и вовсе отвисла челюсть. Его затрясло, как на электрическом стуле. У крыльца стояло трехметровое двуногое чудовище с невообразимо жуткой, усеянной какими-то поблескивающими зеленоватыми пластинами рожей, ни человеческой, да и не звериной. Такое могло привидеться лишь в страшном кошмаре, да и то навряд ли Пластины шевелились, вздрагивали, и неподвижными оставались раздвоенный костистый подбородок и глубокие, совершенно черные, до жути осмысленные круглые глаза. Тело чудовище скрывал просторный балахон со множеством карманов и нашивок. Но и верхние, и нижние конечности заканчивались совершенно нечеловеческими когтистыми лапами. И все это вместе в таком неожиданном сочетании чуть не лишило Савинского сознания. У него уже начало меркнуть в глазах, но он отчаянно мотнул головой и еще пуще заскрипел зубами. С того момента, как он включил освещение, прошла секунда, не больше. Но в этот малый отрезок времени вместилось очень многое. Савинский даже успел почувствовать, что он постарил еще лет на двадцать, что он уже на пределе. Чудовище шевельнулось, повело выпуклыми плечами. В этот же миг Савинский снова нажал на спуск. Он всаживал в кошмарную тварь пулю за пулей, сначала из карабина, потом из вальтера. Он ясно видел, что не промахивался, что попадал. Чудовище вздрагивало после каждого его нажатия. Но она продолжала стоять и не падала. И, казалось, совсем не думала убегать или скрываться. Все происходящее Савинский видел, будто в замедленном кино. Чудовище чуть дергалось, отшатывалось назад, переступало с лапы на лапу, потом в его верхней конечности появилось что-то круглое. И, что самое главное, на вид совсем не опасное, на вроде яблока. Конечность начала медленно подниматься, все так же вздрагивая при каждом попадании, как и само тело. Последним, что увидел в своей жизни старик Савинский, была ослепительная вспышка. Настолько ослепительные, что в ее свете пропало все, и фантастический гигантский уродец, и прожектора с их мощными отражателями, и заборы, загоны, постройки, и дом-станция, да и сама поляна.